Теперь радость спасенной жизни владеет ими. А как часто после приходилось Тристану с Изольдой Спешно рушить одно биталище, Заметать его следы и наново строить другое. Как часто после оставались они без пищи, Опасаясь лишний раз разжечь огонь, Дабы дымом не привлеклось внимание Случись вдруг облава. Сами Как затравленные звери и обречены жить среди диких зверей, но отогретые любовью друг друга стойко переносят тристаны зольда все тяготы суровой, терпкой жизни в лесу. Король Марк едет на охоту. Сегодня охота в лесу маруа длительной скачкой любимый огненно-ржавый скакун короля Марка унес своего седока далеко в сторону, где не стало слышно ни рогов, ни егерей. И теперь отыскивал король какую-нибудь тропу. Шаваш. Вот они, беглецы, спят, беззащитны, я волен их убить, меч лежит между ними. прозрачно изольна травинками перевивает кольца, чтобы не соскальзывали они как бледен изможден тристан сын мой сын мой нет стану их убивать. Снимает у себя с руки кольцо, надевает его на палец зольды заменяет меч триста, наберет меч с зазубриной, оставляет с изумрудом на рукояти. Тяжко, вскинув свое тело в седло, покидает король лес Маруа. Меч короля. Его кольцо. Прощены. Мы прощены. Но разве прощение не означает разлуки для нас? О, Тристан! Теперь долг велит мне вернуть вас королю. Пока гневался король, могли мы свободно любить друг друга. Теперь иное дело. И с тем повел Тристан королеву к королю. Ночью приводит Тристан Изольду под стены замка. Прощайте, Изольда. Любовь моя. Знаете, если понадобится вам моя помощь, или просто захотите вы меня увидеть, разумно ли безумно будет ваше желание по первому зову моей королевы, прибуду я в Корнуол. Прощайте, Тристан. Любовь моя. Знайте вы. Если позовете меня, ни расстояние, ни стены замка, ни запрет короля не удержат меня в крунуле. Последние, последние слова сказаны. Да вот уже и мост опустили, и выехали на мост всадники, а впереди всех король Марк. Снова, как это уже единожды было в их жизни, с рук на руки передает Тристан королю Марку Изольду Золотоволосую. А там... Поклонившись низко-принизко, исчезает Тристан во тьме. Теперь навсегда заказан Тристану путь в Корнуолл.